Глава третья. Какие разные времена, какие разные леса, какие разные в лесах деревья и как по-разному люди их понимают. В старину говорили так. В сосновом бору Богу молиться, в березовом лесу веселиться, а в еловом трудиться. Елочка и вовсе это указывала. Вася досталось трудиться. Елка дерево собранное. Она сучок подбирает к сучку, мутовку к мутовке. Она вырастая, как будто и нам всем путь свой дает, как пример. Дерево не ласковое, но растет чередом. И нашему Васе, может быть, оно с малолетства указало добиваться своего чтобы то ни стало. Долго Вася не решался спросить своего учителя, Ивана Ивановича Фокина о том, что решено было в беседе с Антипычем, спросить хорошего, умного, ученого человека о слове, отвечающем правде. «Да и как спросишь? дому про себя, кажется, все так ясно. И в школу придешь, кажется, вот только бы увидеть Ивана Ивановича, и все сразу так и слетит с языка. Но как только появится учитель...» то сейчас же приходит в голову, непременно надо то все рассказать, что было перед этим, и о том надо тоже, как и с чего все взялось. Многие ученики думали, что Иван Иванович только строг, и страшно его боялись. Но немало было и таких, что усердием и способностями привлекали к себе внимание учителя и думали, конечно, он очень строг, но тоже и справедлив вася был любимым учеником и совсем не боялся ивана ивановича в обыкновенных делах но зато в чем то другом боялся его больше всех что это такое вася никак не мог бы назвать но скорее всего мы думаем это выходило из признания всех что учитель справедлив и это значит он знает правду и поступает по правде поди расскажи все в двух словах строгому и справедливому учителю. И так вот получается у Васи каждый раз, что когда надо спросить, и можно, и учитель тут рядом стоит и дожидается, все исчезает из головы, все испаряется. А чтобы не показаться явным дураком, то что-нибудь другое спросишь, значит, соврешь. И от этого усилия и в жар бросит, и в пот, и в краску. После таких неудач Вася и зарок даже себе давал, чтобы не думать о таком чем-нибудь и забыть. Но был у Васи какой-то ноготок в душе. Точит и точит до тех пор, пока опять захочется спросить Ивана Ивановича это же самое, почему это у каждого правда только в уме? Почему тоже у дерева ствол такой прямой и один единственный, а пути к нему... Все эти сучьи несущие соки, разные и непрямые. Червяк точит дерево, пока сам и пока не источит все. И этот ноготок в уме, если заведет, то уши не останавливается и будет точить до конца. Так пришел и этой Васиной затеей конец. Однажды в классе было очень шумно, и на задних скамейках даже дрались. Казалось, весь класс был, как крона лиственного дерева в ветреный день. Каждый листик, каждый гибкий сучок хотел сорваться с места, кого-то не послушаться и улететь. И вдруг кто-то услышал шаги и крикнул «Идет!». В один миг в классе все стихло. И каждый, кому хотелось жить, как хочется самому только для себя, стал делать то самое, что каждому надо делать для класса. Проходили умножения, и каждый бросился решать свою задачу. Учитель вошел. В классе была тишина, не мертвая. Такая живая тишина бывает в лесу, когда зеленеют деревья, и в тепле горящего света каждый час все переменяется. Вася быстро решил трудную задачу и сидел в ожидании учителя. Фокин всех обходил поочередно. Кому помогал, кого наводил на ум, на кого сердился, с кем радовался. Вась, положив перо, сидел на парте своей, ждал и слушал. Один ученик, решая задачу, говорил громким шепотом «два в уме», другой, прошептав пятью семь, повторял «три в уме», так было и четыре в уме, и пять в уме, и весь класс повторял все то же «в уме и в уме». Это повторение напомнило Васе ясно вопрос о правде в уме. И когда Иван Иванович подошел и очень обрадовался отлично сделанной работе, Вася вдруг осмелился и решительно произнес «Иван Иванович, он хотел спросить, говорят, что правда живет только в уме человека и так же, как число в умножении» а что самой правды вовсе нет на свете? Или, может быть, она есть и живет между нас невидимая правда истинная?» Вася по годам своим, конечно, не мог бы уложить в слова свои смутный вопрос, как мы теперь его укладываем. Но мы знаем это верно тоже и по себе, что такой был вопрос в Васиной голове. И если бы вышел вопрос то как бы Фокин обрадовался. Но случилось, когда Вася назвал учителя по имени и хотел спросить о правде. Иван Иванович что-то заметил в классе и положил руку на плечо Васи. «Погоди», — сказал он. «Так делают учителя в классе, там надо остановить, здесь переждать». И пристыдив того нехорошего мальчика, кто хотел списать задачу у другого, Вернулся Иван Иванович к Васе и спросил. «Ну, Вася, что-то ты хотел спросить?» Иван Иванович начал был Вася. И вдруг весь покраснел и сказать не мог ничего. Учитель погладил его по голове. «Ты да сказал он, ведь о чем-то большом хочешь спросить?» «Ага», — ответил Вася. «Приходи ко мне после обеда. Поговорим». — серьезно сказал Фокин. И Вася успокоился. После обеда у Ивана Ивановича был счастливейший час, когда он жил для себя. Конечно, дело свое он любил. И все в деле у него шло хорошо. Но это все было для будущего. Когда еще дети вырастут, когда еще будущие граждане помянут его добром его самого тогда, может быть, и не будет на свете. А так, чтобы вот сейчас и не для кого-нибудь, и не то делать, что надо, а что самому лично хочется для себя, такого счастья был какой-нибудь только час в рабочем дне деревенского учителя. В этот час он отдыхал и не очень-то думал о будущих гражданах. В этот час учитель ложился на кушетку и над головой у себя, нащупав кнопку, пускал в ход свой приемник. Счастье это было в том, что весь-то приемник был делом рук самого Ивана Ивановича. Ветряк на крыше был сделан своими руками. Динамку от старого автомобиля подарил ему знакомый шофер. И учитель сам вытащил для нее новый якорь. Старенький аккумулятор он перебрал тоже сам. Так с крыши в комнату пришло электричество. А сам ламповый приемник частями переходил из рук любителей. И когда такой самодельный аппарат стал передавать все, что делается на свете, то как тут понять, от чего именно пришел счастливый час? От того ли, что получает каждый техник, входя в стихию изобретательного творчества? Или же от соприкосновения своей собственной души с движением дня всего мира, отчего каждый из нас чувствует себя современным. Скорее всего, Фокину хорошо стало от того, что он по себе и в том, и в другом увидел величие понятой им силы физики. Когда в такой час Вася пришел и остановился в доверях, Иван Иванович поманил его пальцем к себе и усадил на кушетке. «Помолчим!» — сказал он. Передавали рассказ Чехову о том, как фельдшер ключом дергал неудачно кому-то зуб. Очень смеялись и учитель, и Вася, но ученик не забывался и свой вопрос держал крепко в уме. После Чехова Фокин закрыл приемник и спросил. «Ты, Вася, мне что-то хотел сказать в классе?» Трудно там при всех о чем-то таком своем спрашивать. Давай с тобой потихоньку обсудим, а потом, может быть, полезно будет наш разговор вынести в класс. Ничего ты со мной не бойся, не церемонься. Через какие-нибудь десять лет ты, может быть, сам будешь учителем». Васю Фокин очень любил. Конечно, был грех у Васи с этим вопросом о правде. Он уже стал привыкать к тому, что учитель отличает его. И сейчас с этим вопросом втайне его не так правда к себе тянуло, как чтобы удивить Ивана Ивановича. Вот, скорее всего, отчего он так и волновался. Но теперь при спокойных ласковых словах учителя все напускное прошло, и Вася собирался учителя по всей правде спросить. И это мы поймем. Сама задушевная правда умным котеночком глядела из детской души, как глядит на лесной полянке цветочек. «Хочется мне знать, Иван Иванович», — сказал Вася совсем спокойно. «Верно ли это, что правда на свете одна для всех? Правда истинная». «Это бесспорно», — ответил учитель. И Антипыч тоже мне говорил, что правда на свете должна быть одна. А когда я пристал к нему и просил показать правду, он ответил, что правда у каждого человека своя. И сколько не есть на свете людей, столько есть и разных правд. Хорошие, хорошие, чуткие люди бывают среди деревенских учителей. Мальчик что-то о правде спросил. И нужно же так обрадоваться. Иван Иванович вскочил с кушетки и быстро зашагал по комнате взад и вперед. Шагал и думал о правде. Думал и думал, а о Васе как будто совсем и забыл. О чем он думал? Он думал о Виссарионе Белинском, соединявшем в свое время в себе пути русской правды. Личность этого человека была ему воплощением правды. Но Вася ничего не знал о Белинском. Этим, Вася, ничего не скажешь. Вдруг Фокин перестал шагать и спросил. — Скажи, Вася, как это было у тебя? С чего у тебя начался этот вопрос? Потрудись хорошенько, припомни. — Мне трудиться нечего, — сказал Вася. — Началось это давно, я еще и в школе не был. Антипыч указал мне на елочку в лесу, маленькую, в рост человека, и сказал, «Этой елочке больше ста лет, и она не растет от того, что ее закиняет другая». «Солнце светит», — сказал Антипыч, — «для всех одинаково. Да мы-то все разные. Каждому хочется стать поближе к тепленькому местечку на свете. Солнце любит всех, но каждый думает». «Его она любит больше, и от того рождается тень». «Молодец твой, Антипыч!» — не удержался Фокин. «Но как же все-таки вы добрались с ним до разговора о правде?» «Так добрались мало-помалу. Эту елочку мы освободили от тени, и она стала у нас поправляться. Как-то раз и вышел у нас разговор о том, почему это ствол у дерева прямой, а сучья неправильные». Тут Антипыч указал мне на правду человеческую, что истинная правда, она тоже одна и прямая. А у нас в уме у каждого свое. И сколько на свете людей, столько в мире и правд. И что это у людей с правдой, как у деревьев с солнцем. Каждому хочется стать к свету поближе, от того у деревьев тень, а у нас неправда. Мы с Антипычем давно в лесу говорим. Я его спрашиваю, как это, сам говоришь, правда одна, правда истинная, а в уме у человека правда своя. Как это может быть? Вы-то знаете, Иван Иванович? Знаю, ответил Иван Иванович. Но, честно скажу, сразу ответить тебе не могу. Давай вместе подумаем. Так они сидели на кушетке рядом, ученик с учителем, и оба думали о правде. Вася думал о хитром Антипыче, а Фокин — о Белинском. Ясно было, Фокину видна правда Белинского. Вот как ясно. И в то же время сказать о ней мальчику было нельзя. Слова такого не находилось. «Нет», — сказал, наконец, учитель. Слово на правде как-то не держится. «Это и Антипыч, — ответил Вася, — тоже говорил вроде этого, что у правды слов нет. Правда, Вася, не в словах, а в делах. Одна правда на свете. Правда истинная, а делают ее все по-разному и по-своему. Мне нравится, как вы с Антипычем выбрали себя примером дерева. Оно ведь тоже живое, значит, и в нем есть правда жизни. Мне нравится ваш прямой путь к Солнцу, и что сучья, подводящие от листьев соки к стволу, все разные, и что ни один сучок, ни один листик не складываются, все разные, а все по-своему служат Солнцу. Но я чувствую, есть какое-то слово о правде между нами людьми, Слово наше собственное, близкое всем нам. Было ли это на время у Васи, что ему показалось, будто он через Ивана Ивановича смысл правды нашел, или такая добрая беседа сама ему представилась правдой? Только ему было довольно этого. Все служат правде истиной по-разному. «Правда истинная», — сказал он, — «ведь, конечно, много выше солнца». «Истинная правда», — ответил Фогин, — «обнимает Вселенную и еще дальше, все, что там за Вселенной и без конца, и в то же время она тут с нами, сейчас на кушетке». И опять Вася почувствовал так, будто правда сейчас тут с ними, на той же кушетке сидит. «Спасибо, Иван Иванович, вы мне на все ответили, и я об этом скажу Антипычу». «Скажу так, Иван Иванович тоже так думает, как и мы, что правда прямая, как ствол дерева, а все служат правде по-своему». После ухода Васи учитель не стал заводить приемника. «Это кому-нибудь со стороны, может быть, и покажется, будто учитель после ухода своего ученика просто ходил, размышляя из угла в угол. На самом же деле Иван Иванович не ходил» а летал из одной земли в другую в поисках такого слова, чтобы оно вполне совмещалось бы с делом и было бы словом истинной правды. Летал Иван Иванович и в наших столетиях, и в далеких от нас временах. Смутно ему чудилось, скорее всего, слово «правды» надо бы ему искать у Белинского. И вот он подходит к своему шкафу, переносит книги на стол, пересматривает, перелистывает. «Нет», — говорит он вслух, «кажется, это встречалось у Чернышевского». Ближе всех, казалось, учителю к правде подошел Ленин. И правда его, как особая материя, ощутимая сердцем русского человека, соединяла между собой поколения. У тех старых народов Больше великие памятники прошлого. А у нас правда. Так и полуночные петухи и прокричали. Иван Иванович много стран облетел, много книг перебрал и до конца не дошел. Правду нашу он понимал и знал, как свою физику, но слова к ней не нашел. И так после всего остался вопрос. Неужели же правда остается только в одних делах, и не может быть слова у правды.